Подъезд старого дома был светел, чист и благолепен. Мраморная лестница, напоминавшая г л а ф и р и фильмы про Алексея Максимовича Горького, пролетарского писателя, прожившего в особняке Купчины Ребушинского, широка и приветлива, высокие окна отмыты до блеска, ковровая дорожка, затертая множеством, ног старательно почищена, а латунные штучки, прикреплявшие к Дорожку к мрамору ступеней горят, как жар. Немного не хватало бюстов русских поэтов в нишах, античных ваз и итальянских пейзажей, писанных русским живописцем. Глафира крутила головой во все стороны, и все ей ужасно нравилось. Только в таком доме и мог жить Даниил Красавин, снявший д о ж ь светочей и поставившей в своем театре абсолютно революционный спектакль преступления и наказания. Где-то громко хлопнула дверь, потом что-то загудело, и в освещенной клетке лифта проплыла вниз сухонькая дама в меховой шапочке пирожком, державшая на поводке огромного мраморного дога. а к л а с т а — восхищенно спросила Глафира у д е н а Столетова. — Чего? — Глафира махнула на него рукой. Дверь им открыл сам хозяин. Почему-то Глафира ожидала увидеть сухонького старичка в малиновом шлафруке, непременно с галстуком-бабочкой на морщинистой куриной шейке, с крохотными ручками в россыпях стариковских веснушек и мудрыми водянистыми о старости глазами. Мэтр распахнул перед ними высоченную дверь и заорал так, что откуда-то сверху начинное благолепие подъезда обрушилось эхо. — Опаздывать! — мэтр вытаращил глаза, нисколько не водянистые. — Стервецы! Ждать вас, что л ь Пошли вон отсюда! Глафира сделала шаг назад Дэн Столетов и друг Сапогов остановились в нерешительности. «Стервецы!» — раскатисто прогрессировал м е т р «Штаны спущу и всыплю!» «Даня!» — донес откуда-то чистый и ясный женский голос. «Пригласи гостей войти!» «Приглашай сама!» — грохнул м е т р «Не желаю!» «Сто раз говорил, не нужны мне эти сволочные журналисты!» Тут он вдруг заметил Глафиру. Что было дальше, Глафира помнила не слишком отчетливо. Великий режиссер Даниил Красавин вдруг преобразился, на самом деле преобразился на глазах. «Позвольте!» — проговорил он, и, оттеснив Дэна его друга, за лапку ввел Глафиру в квартиру, Рука под тонким кашемиром водолазки была горячей и твердой. «Позвольте», — повторил он, и в мгновение ока снял с нее курточку. Глафира размотала шарф, который мэтр принял у нее из рук, как некую драгоценность, некую часть ее самое, и пристроил на комод и провел рукой, без всяких старческих веснушек, будто погладил. Погладив шарф, он повернулся к Глафире и произнес серьезно — Опаздывать нехорошо. — Прошу прощения, — сказала Глафира, завороженно глядя в его молодое крепкое загорелое лицо. — Сколько ему может быть лет? — 75 м ь с е м ь д е с я т восемь. — Если бы вы сейчас сказали «извиняюсь» объявил м е т р «Я бы вас выгнал, несмотря ни на что». Интересно пронеслось в сметенной Глафириной голове. «Ни на что — это на что? Как вас зовут?» «Глафира», — спохватилась она, «я специалист по средневековой немецкой поэзии». «Вы будете декламировать мне стихи?» весело удивился Красавин. «Понимая, что горит синим пламенем, вернее, уже погорело. Глафира моментально, но сбивчиво представила топтавшихся в дверях парней. «Это фотограф сапогов. Он будет снимать. А это журналист Столетов. Он будет писать». «Прямо здесь?» — ужаснулся мэтр. «Он будет писать прямо здесь?» «Даниил!» — сказали совсем близко. «Не пугай детей. Проходите, пожалуйста». Сейчас Нина Ивановна подаст чай, и у тебя совсем нет времени. Через час приедет кустурица, а Эмир никогда не опаздывает, ты знаешь. Глафира была как во сне. И познакоми нас, наконец. Маша — это Сапогов и Петраков. Один пишет, другой фотографирует. — Столетов, — поправил глупый Дэн. Великий режиссер махнул рукой. — Какая разница, и так сойдет. А это Глафира. Она чтец-декламатор. Декламирует из немецких поэтов. А это моя жена Маша. Жена Маша протянула узкую руку так, как протягивают для поцелуя. Глафира едва удержалась, чтобы не приложиться. Маша была хороша, но какой-то чрезмерной, киношной, н е в с а м о м д е л е ш н о й красотой. и одета она была как-то н е в с а м о м д е л е ш н а Фотографии таких женщин можно встретить в старых журналах. Аристотель Анасис и Мария Калос, т а н и н а Гуэра и его жена Лора. На жене Маши был шелковый бурнус, расшитый райскими цветами, из-под которого виднелись алые шаровары, Голова повязана косынкой туго-туго, так что бледное, правильное, без единой морщинки лицо выступает вперед. Тонкая рука обвита, как лентой, широким золотым браслетом, и кажется, что эта хрупкая кость с трудом выдерживает тяжесть старинного золота. В отличие от жены, сам был в в о д о л а з с к и джинсах, Глафира тоже была в водолазке и джинсах, и друг сапогов, разинувший на жену Машу рот, и Дэн Столетов, оскорбившийся на Петракова тоже. В одной из многочисленных дверей бесшумно возникла серая женщина в сером платье и с серыми волосами. — Прошу, — сказала она серым голосом и показала, куда именно просит, — не задерживайте Даниила Арсеньевича. Обращаясь к Глафире, попросила райская птица ласково. Глафире показалось, что она чем-то недовольна. У него встреча, и еще ему непременно нужно успеть перекусить. — И клизму! — грохнул м е т р Мне непременно нужно успеть поставить клизму до приезда твоего драгоценного эмира. Он не вошел, а влетел в комнату. потеснив парней, которые таращились по сторонам, и с грохотом затворил за собой высокие двери. «Нам никто не нужен!» — объявил он весело. «Мы будем петь и смеяться, как дети!» Тут он вдруг спросил совершенно серьезно, «А дальше как?» «Мы будем петь и смеяться, как дети?» «А дальше?» Дэн Столетов пожал плечами, друг сапогов глянул хмуро, среди упорной борьбы и труда, продекламировала Глафира. А дальше заинтересованно настаивал мэтр. «Ведь мы такими родились на свете, — дочитала Глафира, — чтоб не сдаваться нигде и никогда». «Кто написал?» «Лебедев Кумач, 1934 год, марш веселых ребят. Только там не будем, а можем. Мы...» «Мы можем и будем непременно». «Нет», — улыбнулась Глафира в тексте так. «Мы можем п и т ь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». «Умница!» — вдруг сказал Красавин. «Как-то грустно. Просто умница!» «Да, в общем, сразу видно, что умница не актёрка. Актёрки все дуры. Куда только мозги деваются». Хорошо, когда в талант. От похвалы Глафира покраснела. Вот если б мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я окажусь в доме Даниила Красавина, и он назовет меня умницей, я бы плюнула тому в лицо. Пронеслось у нее в голове, улыбаясь и очень гордя с собой. Глафира глубоко вздохнула, огляделась по сторонам и вдруг замерла, как будто знаменитый режиссер, ударил ее кулаком в живот. Дыхание не стало совсем, и чтобы не упасть, Глафира схватилась за плечо Сапогова, возившегося со своими треногами и зонтиками. Он на нее оглянулся. На стене, завешенной фотографиями, одна выделялась особо. Она была больше всех. чёрно-белая и очень выразительная. Она висела как будто отдельно, несмотря на то, что вместе с остальными. Но остальные расступались перед ней, расходились, не приближаясь. На фотографии был какой-то луг без конца и без края, одинокое туманное дерево вдалеке и на переднем плане трое. Все трое были счастливы и, казалось, отделены этим счастьем от всего остального мира. Одним из этих счастливых был великий Даниил Красавин. Второй — Марина, не Скорого, а Третьим. Третьим был Разлогов. — Да, — с к а з а л у нее за плечом Красавин, — вы правы. Хорошая фотография. Так давно это было, — он помолчал и добавил. Марина Нескорова, любимейшая из моих учениц. Жаль только, что? Не поворачивая, спросила ь с Глафира сухими губами. Все ушло в талант. Красавин еще помолчал и добавил. На жизнь ей Господь. Ничего не оставил, один сплошной талант.